Глава восьмая. Меня стало все раздражать. Как запретить себе злость и проиграть ей? Расширяем ребра, соединяем лопатки, язык прижат к небу. Правая ноздря зажата большим пальцем, через левую ноздрю вдох. Зажать указательным пальцем, через правую ноздрю выдох. Пропела девушка гепард и по совместительству преподаватель йоги Катя. Лиловые синие-зеленые коврики, словно припаркованные ковры самолеты, поддерживали своих егинь, парящих в пранаяме Нади Шотхана. Кремовые шторы на панорамных окнах дышали вместе с дамами, пропуская в прохладу зала брызги солнечного света. Восемь макушек тянулись к потолку, выпрямляя спины, как учила Катя. «Да что же она так громко сопит? Неужели нельзя это делать потише?» — ёрзала на коврике Дина, раздражаясь из-за своей немолодой соседки и приоткрывая то правый, то левый глаз. Катя бесшумно материализовалась возле Дины и мягко нажала на ее плечи тонкими пальцами. «Девочки, следим, чтобы плечи были расслаблены. Делаем последний выдох, медленно выпрямляем ноги, И входим в гому к хасану, полушепотом объявила грация поверх зашевелившихся макушек. Да что ж над духом-то мне кричать, названия эти все равно запомнить невозможно нормальному человеку. Злость пульсировала где-то в сжатых челюстях, пока Дина выдергивала затекшую стопу из-под ягодицы. Не от того, что подвздошные кости не хотели подтягиваться к нижним ребрам, а пальцы рук сцепляться в замок за спиной, И не от того, что чувствовала себя поленом, раздражалась Дина. Она раздражалась от того, что раздражается. От того, что пришла на занятия по йоге, чтобы успокоиться, погрузиться в мир гармонии и баланса, обрести осознанный контроль над своими мыслями и эмоциями, напитаться положительной энергией. Но не получалось. Асаны не закручивались, мысли не приходили в порядок, внутренняя гармония — не восстанавливалась. Не только йога, работа, молодой человек, родители, друзья, город, страна, много солнца, мало времени. Дина злилась и раздражалась на все, и на саму себя тоже. Раздражение, оттенок, разновидность злости. У злости есть неприятное свойство – множиться и расползаться по жизни человека. Причин для негативного переживания может быть одна-две, например, жена и безответственный сотрудник на работе, а раздражают весь мир и непричастные к вашей жизни люди. За последние полгода Дина пробовала растворить свою злость в двух семинарах по дыхательным практикам, в месячном курсе «Спокойное я» от гуру прямиком из Ришикеша, в сотнях утренних и вечерних молитв, в прочтении пяти книг о том, как найти внутренний покой, полюбить и простить всех и навсегда». Вот теперь еще и в йоге по утрам, три раза в неделю. Но не получалось. Иногда Дине удавалось ненадолго поймать дзен и даже утащить его с собой в сон. Но с первым звонком будильника раздражение возвращалось, прогоняя не успевший окрепнуть за ночь дзен. Со стороны Дина выглядела вполне уравновешенной девушкой, как и предполагало ее воспитание. Родители стремились вырастить интеллигентного человека со спокойным темпераментом. Но вот вопрос. Какой ценой? В случае с Диной – ценой подавления эмоций. Ценой убавленного до нуля голоса, который бесконтрольно вещает внутри, едва его хозяйка споткнется о внешний раздражитель. Ценой погружения в себя и отдаления от близких. Есть два плохих способа обращаться со своей злостью. Первый – контейнировать ее, стараться не замечать, игнорировать, переименовывать, подавлять. Последствия – взрыв, эмоциональный срыв, при котором злость полит патронами прямой агрессии, истерики, аффекта. Другой вариант – от перегрева психику спасает тело, и начинаются психосоматические проблемы. В этом случае для мигрений, боли в желудке и спине, подсевшего иммунитета, проблем с кожей, врачи не находят физиологических причин. Второй – бесконтрольно выплескивать злость во внешний мир. Мы живем среди людей и не можем так проявлять себя. Последствия – страдания наших близких, плохая репутация, одиночество, проблемы с законом. Девочки, делайте дыхательные упражнения и дома тоже, между тренировками. Когда вы дышите, формируется связь внутренней энергии с космической, очищаются сосуды, налаживается работа всех внутренних органов – Катя сложила ладони у груди, заканчивая занятие. «Поблагодарите свое тело и пожелайте добра, любви себе и своим близким. Намасте!» хм, «Энергия космоса! Да кто ж это доказал-то?» Снова застучала на раздражение где-то в левом виске. Девушка выскочила из зала, плюхнулась на лавку в раздевалке и, еле сдерживая слезы, торопливо набрала в телефоне «Консультация психолога». Книги, семинары, медитации, молитвы, дыхательные практики. Еще только до тантрического секса, наверное, не дошла, и все равно не справляюсь. Меня стало все раздражать, и это раздражение сильнее меня. Я все время проигрываю ему, я еле сдерживаюсь, чтобы оставаться приятным человеком, улыбчивой, мягкой девушкой, и никто не знает, что у меня творится в душе. Страшно и стыдно признаться, но я иногда ненавижу людей, я не хочу быть такой, мне не нравится». Это как будто не я. Сразу начала с главного свой рассказ клиентка. Дина, а что будет, если другие люди узнают, что творится у тебя в душе? Немного провоцирую я. На секунду ее брови подпрыгнули, а губы вытянулись в трубочку. Ну, Дина прикрыла глаза и помассировала указательным пальцем кожу на лбу. Они подумают, что я плохая. «Они подумают, что я плохая, они решат, что я сошла с ума, они перестанут со мной общаться, он-она бросит меня». Я слышу эти фразы от каждого клиента, который пытается справиться со злостью, заворачивая ее в слои рацио и заталкивая в мешочки с перечисленными опасениями. Но самая плотная упаковка — это запрет на чувство злости. Это даже не упаковка а цельно-сварной сейф, который родители и социум запихивают в детскую психику. В том сейфе заперто чувство злости, а на двери выгравировано «злиться нельзя». Злишься – значит, плохой ты человек. А вот как обходиться со своей злостью, никто не учит и не объясняет. Кода от сейфа нет, забыт, вытеснен, стерт, не зафиксирован изначально. И тут я еще добавлю. Можно запретить человеку испытывать чувства. «Нет! Помните, мы об этом говорили в главе первой. Попытка запретить себе чувствовать – это попытка запретить себе быть». Вот что вспомнила Дина про свой сейф со злостью. «Учительница наказала 26 второклашек. Два шалопая опоздали на урок. 45 минут стоял весь класс». Бабуля, она несправедливая, мы все не виноваты, я не виновата, это они двое, она должна была только их наказать, прокричала разъяренная Дина, швырнув пакет со сменной обувью в тумбу. Эй, девонька, ну-ка успокоилась быстренько, ты что себе позволяешь? Такое про учителя говорить. Не тебе судить о ее поступках, учитель всегда лучше знает, как справедливо и правильно, но постояли немного, подумали, ничего с вами не случилось. «А ты, барышня, эмоции держи при себе. Ведёшь себя, как мужлан. Ты же девочка, у тебя интеллигентные родители!» — сотрясала бабушка половником воздух. «Иди к себе и подумай над своим поведением». Конечно, маленькому ребёнку небезопасно спорить со взрослым. Конечно, пристыженная Дина подобрала разбросанные вещи и понесла своё неправильное чувство в комнату, где разрыдалась в подушку, окончательно запутавшись. Учитель прав и справедлив?» Нет, конечно, но даже не это важно. Уважать авторитет учителя и испытывать злость к его несправедливому, человеческому поступку – это вещи, которые никак не пересекаются. Дина не могла чувствовать что-то неправильное. Я вижу, ты злишься. Учитель – это просто человек, не идеальный, как и остальные люди, и она тоже бывает неправа. Тебя наказали несправедливо, это очень обидно. И ты имеешь право злиться. Я бы на твоем месте тоже злилась. Расскажи мне, как ты пережила эти ужасные 45 минут? Что творилось у тебя в душе? Что тебе хотелось сделать в тот момент?» Такое послание могло бы приоткрыть сейф в этой истории, обозначить право ребенка на злость, которая возникла как адекватная реакция на ситуацию, и дать безопасный выход эмоции. Вот своеобразный код от злости я вижу тебя и слышу, я принимаю тебя с твоей злостью, ты имеешь право, и я с тобой в этом переживании. И тогда человек с детства получает опыт принимать себя в сложных чувствах, не страшась при этом потерять отношения и репутацию в глазах других. Подобные истории в ячейках сейфа утрамбованы плотной картотекой. Достаем одну из карточек. Двухлетняя Дина – Играя в песочнице, не хочет делиться игрушками с малышом. Мама тянет из зажатой дочкиной ладошки лопатку. «Поделись с мальчиком, а он тебе свое ведерко даст. Поменяйтесь!» Дина кричит, наморщив нос, и пытается увернуться от маминой руки. «Мама, ты что кричишь? А ну тихо! Нельзя быть такой жадной! Фу, с жадинами никто не дружит!» Этот пример с песочницей, игрушкой и мамой, и бабушкой, которая призывает свой чадо к щедрости, наверное, мало кто из психологов постсоветского пространства описывает в своей практике. Кажется, такое однажды случалось с каждым. К сожалению, случается и до сих пор в песочницах 2021 -го. И тогда мне, въедливому психологу, хочется выглянуть из-за теремка на той детской площадке и сказать «Жадная? Серьезно?» «А как бы вы реагировали на то, что у вас насильно отрывают руку, нос или ухо?» Психоаналитики говорят, что именно так себя чувствует маленький ребенок, у которого забирают его собственную вещь, которой он не собирался делиться. Какие уж тут нравоучения о высокоморальных принципах? «Это бесит и хочется орать. В два года, 32, 52, в 70!» «Злиться нельзя, потому что плохие мысли тебе злом обернуться. часто предостерегал Дину дедушка, но почему-то ни разу научно не обосновал эту идею. Въедливый психолог присел рядом с дедушкой, раскрыл свой блокнот и разобрал это короткое, но запутанное послание по буквам. «Злиться нельзя, запрет на чувство». Впоследствии уже взрослая, наученная горьким опытом Дина, запрещает себе злиться сама. Плохие мысли – это мысли, порожденные чувством злости, у которого есть причина. Мысли и чувства – это не одно и то же. Плохие – почему? Кто это оценивает, кроме самого автора мыслей? Злом обернуться, как это работает, где можно почитать о нейрофизиологии процесса? Если испытываешь злость, то будешь за это наказана. Вот что слышит ребенок, и он верит подобным посланиям, а вот взрослый может задать себе перечисленные вопросы и ответить на них. И каждая такая история резюмируется. «Злишься – значит плохая. Будешь злиться – тебя отвергнут. Иди подумай, оставь при себе, держи себя в руках. Не имеешь права, что люди подумают». Злость — это такое же легальное, нормальное человеческое чувство, как радость, грусть, любовь, обида, досада, трепет, интерес. Но это чувство становится разрушительным и обыгрывает своего хозяина, если он не разрешает себе это переживание, пытается его подавлять. Мы с Диной подбирали ее персональный код от злости. Для этого сперва нужно было определить, кому и чему злость адресована. Эта задача становится несложной, если человек возвращает себе право на чувства. Накопилось. Всего понемногу. Прерывисто, не сдерживая раздражение, начала перечислять Дина. «Мне 27. Я уже два года живу с молодым человеком, а мама хочет...» «Дина, прерву тебя. А давай прямо сейчас...» ты сформулируешь свое чувство как прямое послание. Что бы ты сказала человеку, на которого злишься, начиная с себя и своей злости? Например, так. «Я злюсь на то, что...» «Ага, попробую». Я бы сказала маме. «Я злюсь, когда ты пытаешься навязать мне свой образ жизни и опыт, потому что чувствую, что ты хочешь лишить меня выбора. Я очень тебя люблю и боюсь ранить своей злостью. Не сдержаться, перейти в прямую агрессию...» поэтому ухожу от контакта, не приезжаю, не беру трубку. Я берегу тебя от себя. Я бы сказала своему молодому человеку, я злюсь на то, что ты часто игнорируешь мои самые элементарные просьбы. Злюсь, потому что чувствую в этот момент, как будто меня нет рядом с тобой. На работе я устала быть хорошей для всех, понимающей и поддерживающей, дипломатичной. Наверное, я злюсь на то, что люди вокруг не ценят этого. И даже наоборот – используют в своих интересах, и меня это жутко злит, наверное, я так и сказала бы каждому. Дина, отлично. Я не знаю, как ты обойдешься с этим осознанием и будешь ли озвучивать за стенами кабинета то, что проговорила сейчас, но я точно знаю, что такой способ обращаться со своей злостью и с собой с большей вероятностью поможет тебе быть увиденной, услышанной в отношениях с другими людьми. Это проще и понятнее, чем подавлять свое чувство, контролировать из последних сил, проецировать его на весь мир, бесконечно прокачивать себя в практиках, изливать пассивную агрессию, болеть. Иногда, чтобы заявить «я есть», «я важна», нужно разрешить себе разозлиться. Иногда, чтобы сказать «со мной так нельзя, мне больно», нужно разозлиться. Иногда нужно разозлиться, чтобы спасти отношения, чтобы спасти себя в отношениях чтобы выжить. Я поговорила с мамой и с молодым человеком. Вернее, не так. Не поговорила, а предъявилась, словно вышла из тени. И вы знаете, я заметила, что не почувствовала себя плохой. Делилась Дина на следующей сессии. Как они отреагировали, Дина? Молодой человек сказал, что теперь ему понятно, почему я изменилась в последнее время. Почему ты раньше мне об этом не говорила? Сказал, что будет стараться быть внимательнее к моим просьбам. Поговорила с мамой, она призадумалась, сказала, что переживает за меня, что ей трудно воспринимать меня как взрослую, и, похоже, это ее проблема. Я никогда бы не подумала, что просто сказав «я злюсь», можно продвинуться в отношениях и не получить то, чего я опасалась – агрессию, наказание в ответ.